Глава двадцать первая. Долина тысячи монументов. Тридцатая, ноль девятого, тысяча четыреста одиннадцатого. Из густого кустарника позади меня выскользнул Рольф Южмарик. Командир батальона оборотней был в облике человека, и я уже знал, что он скажет, но останавливать его не стал. «Вождь!» — прошептал Рольф. — «Они вошли в долину!» Я кивнул и уточнил. — Сколько их? «Три десятка всадников во главе с богом-наемником!» А за ними большой фургон, почти 1000 пехотинцев и полтора десятка магов. Я посмотрел, все вояки опытные, и хорошо вооружённые. Состав смешанный: орки и люди. С такими биться сложно. Какие будут приказы? Сидите тихо и ждите сигнала. Ваша задача помогать северянам отсекать пехоту. Нарожон не лесте. Главное не давайте им приблизиться к храму. Слушаюсь, вождь. Обратинец вступил обратно в кустарник, а я стал готовиться к бою. Подтянул ремень, проверил, как клинки выходят из ножен, и провёл ладонью по кмитам. Всё в порядке. Вот только голова немного болит. Вчера при помощи искры творца вскрыл третий энергоинформационный блок, впитал в себя новые знания и прошёл через очередную модернизацию тела. Отсюда дискомфорт. И мне хотелось упасть где-нибудь в тёплом уголке. завернуться в спальний мешок и на сутки отключиться. Но нельзя. Я подговорил Иллира Анха устроить засаду на Гурин и Зинга и бросить его не могу. Хотя молодой имперский бог, судя по всему, желанием сражаться тоже не горит. В прошлый раз, когда он схватился с Токцарахом, мой учитель едва не погиб и с тех пор стал побаиваться схватки с равным противником. Так бывает. пропускаешь удар, а затем начинаешь всего опасаться и проявлять чрезмерную осторожность. Я видел это много раз, и выход из подобного состояния только один очередная победа, которая вернёт уверенность, а иначе так и будешь ходить с опущенной головой, пока тебя не затравят или не прикончат. Поэтому я уверен, что Илья Рупый, динакс с богом-наёмником необходим. Поднявшись на высотку, которая нависала над долиной тысячи монументов, Оставаясь под прикрытием зелёнки, я осмотрелся. Примерно в 100 м от меня храмовый комплекс Асгата Старого, который был одним из богов нашего мира, а затем его объявили демоном. Покрытое зелёным лишайником и диким виноградом полуразрушенное высокое здание из тёмного камня, которое отдалённо напоминает христианские соборы. За ним ещё один храм, а дальше многочисленные развалины, обломанные обелиски, и поваленные на землю статуи древних героев, царей и богов. А слева неплохо сохранившаяся каменная дорога, по которой двигалась колонна противника, в авангарде которой сам Гурин Зинга. После победы над Лаймиями и паладинами Кама Нио, как сообщала наша разведка, он неоднократно хвалился своей силой и заявлял, что в этом мире равных ему нет. Ну-ну, как говорится, слова не мальчика, но мужа. Возле святилища его поджидает Иллер Анха вместе с слаймеями и паладинами, а вокруг нашего войска 20 чародеев, 1000 всадников Яне Ойкерин и батальон Рольфа Южмарига. В развалинах две группы отборных диверсантов Имперской тайной стражи и присоединённая в самый последний момент тройка самых лучших боевых монстров школы трансформ под управлением погонщицы Кайли Станшер. Вот ты посмотрим, кто кого. Тем более, что я уверен, Гурин Зинга знает о засаде. Но если он не усилил свой отряд, хотя мог привести за собой десятки тысяч воинов и сотни магов, значит, уверен в победе и схватка будет жаркой. Тем временем, без команды, в полукилометре от святилища, вражеская пехота остановилась и стала занимать круговую оборону вокруг фургона. А всадники и бог-наемник уверенно приблизились к храму. После чего Гурин... Темноволосый коротко стриженный брюнет в легкой кожаной броне и красном плаще на гнедом жеребце поднял вверх правую ладонь и закричал «Иллер, ты здесь!» Усиленный магией или божественной волей голос прокатился по окрестностям. Бог-наемник явно красовался и в этот момент нравился себе, а его слова были наполнены непрошибаемой уверенностью в своих силах. Из храма вышел учитель. Он был одет как северянин, типичный паладин Каманео, а из оружия имел чёрный атмин. Иллер молчал, и это, на мой взгляд, правильно. Если собираешься кого-то убить, не надо с ним разговаривать, ведь это лишняя трата драгоценной энергии. Уходи, Иллер, снова раздался над долиной голос бога наёмника. Ты мне не враг. И я не хочу тебя убивать. Иди. Проживи ещё какое-то время. Обними свою богиню и позабудь обо всём в объятиях этой предательницы. Да, именно предательницы. В трудный момент она отвернулась от моего отца, и когда это будет выгодно, отвернётся от тебя. Но пока ты ещё можешь отступить. Беги, ко ты шлюхе! И радуйся, что смог избежать смерти. Несмотря на оскорбление богини, учитель снова промолчал и только лицом потемнел. Агорин, спрыгнув с седла, выхватил из-за плеча, скрытый плащом, короткий светло-синий клинок и оглядевшись вокруг, произнёс: "Ваш бог умрёт, и вы все умрёте". Так сказал я, сын Асгата старого. «Бог Гурин Зинга!» Видимо, бог-наемник влил в свои слова еще толику силы, потому что они, словно невидимый тяжелый груз, надавили на мои плечи. «Мне все равно. Я стряхнул этот эффект легко, а вот простым воинам, конечно, будет сложнее. Пора!» — пришел я, вышел на открытое место, и это было сигналом для северян, чародеев и оборотней, что они могут атаковать вражескую пехоту. После чего я отправил мысленный посыл Кайле Станшер, которая находилась в руинах и была прикрыта мощным маскировочным заклинанием. Это Урквард. Не торопись. Выйди только после моей команды. Если её не будет, и мы проиграем эту битву, прыгай на спину самого быстрого своего монстра и спасайся. Таков мой приказ. Девушка, которая когда-то была в группе охотниковся на меня убийц, А потом перешла в имперскую тайную стражу и стала любовницей брата Трори, не ответила. Она не владела мыслью речью, но меня услышала, и я даже уловил отголосок её эмоций. На противоположном склоне запел боевой рок Нанхасов, и появились всадники на лосях и оленях, а выше из зелёнки выдвинулись чародеи Данцефар. С нашей стороны одновременно с ними появились сотни оборотней. Но меня это уже не заботило. Рольф, Яна и Чародеи знают, что им делать, поэтому я сосредоточил свое внимание на том, что происходило возле святилища, где уже начался бой, и первыми ударили не Гурин или Иллер, а имперские диверсанты и Ламии, которые после оскорбительных слов в адрес богини обстреляли его из арбалетов. Болты, понятное дело, сплошь зачарованные или взрывные, вот только никакого вреда богу-наемнику они не причинили». Невидимое силовое поле, которое окружало Горина, отбило болты, и я поморщился. Лучше бы диверсанты и ламии стреляли в спутников бога-наёмника, тогда хоть какой-то толк был. Впрочем, сетовать на неразумное поведение северных ведьм и наших разведчиков некогда, а события развивались стремительно. И руководить боем здесь просто не успеваешь. Каждая группа сама по себе, а сильный воин отдельная боевая единица. Так, что вперёд из песней. Моя личная задача в этой схватке предельно простая: убить всех врагов, до кого смогу дотянуться, и выжить. Тело привычно перешло в боевой режим, и выхватив меч, я помчался к святилищу. Находладбил выпущенную одним из паладин в горе на стрелу, а затем дорогу мне преградила пара вражеских воинов обба эльфы. Высокие, статные мужчины с серыми лицами, в зелёной броне и с тонкими длинными мечами. Они не уступали мне в скорости, и краем глаза отметив, что Иллер и Гурин схлестнулись в ближнем бою, а наши лами и паладины сошлись с избранными вояками богонаемника, я тоже вступил в бой. Я определил противников как первый и второй. Для начала попытался сбить их силовым тараном, но был удивлен тем, что мощное заклинание столкнулось с точно таким же, и произошло их взаимное уничтожение. Я с подобным раньше никогда не сталкивался. хотя знал, что такое возможно, и на краткий миг даже растерялся. А эльфы не зевали, носили с двух сторон, и мне пришлось разорвать дистанцию прыжком в сторону. Но ушастые не отставали, наши клинки схлестнулись, и я убедился, что их оружие в прочности не уступает моему ируту из метеоритного металла. Плохо, очень плохо. Однако я не запаниковал, а наоборот, испытал возбуждение и подумал о том, что после битвы Надо найти эти клинки, дабы понять, из чего они сделаны. Прошло несколько секунд. В этот короткий промежуток времени мы вложили несколько разменов ударами, и никто не получил преимущества. На каждый мой выпад они отвечали своим, а каждое моё заклинание сталкивалось с не менее мощным вражеским и рассеивалось. Почему так? Скорее всего, это влияние Гурина, которого Энгин накачал силой по самые уши. И он может позволить себе создание поля подавления с усилением своих воинов. Мне нравится слово усиление, можно назвать это божественным благословением. Принцип один и тот же. Божество делится своими силами с последователями и расходует накопленную энергию. А что же делать? Ждать, когда Иллер заставит противника сосредоточиться только на нём, и Гурин потянет всю доступную мощь на себя. Когда воины бога-наёмника лишатся усиления, И я с ними разберусь. Удар, ещё один, и ещё. Клинки сталкивались, и я отступал. Но в какой-то момент я ощутил, что враги ведут себя уже не так уверенно. Неужели Иллер всё-таки смог заставить Гурина воспринимать себя всерьёз? Наверное, так. Значит, пора наступать и действовать более решительно. Выпад клинком в горло первого, и хотя он успел отбить мой меч, при этом сделал шаг назад. К опё распадал летит во второго. Есть. Заклянание пробило его защиту, и ушастый зашатался. Отлично. Дожимаю, Ирут чертит кровавую борозду на его бедре. И одновременно с этим, пригнувшись, я пропускаю над собой клинок первого, после чего толкаю его плечом, и пока он пытается устоять на ногах, снова всё внимание на второго и острю Ирута, вонзаяцы ему в правый глаз. Кровавые брызги ещё не разлетелись в стороны, а я уже атакую первого. Подсечкой сбиваю его наземь и опускаю на его грудь клинок. Верный Ирут пробивает зеленую броню, и лезвие, проскользнув между ребрами, добирается до сердца. 2-0, победа Уркварта Ройха, можно радоваться, но нельзя, так как бой продолжается. Ни время и ни место. Взгляд скользнул по полю боя, и увиденное меня не порадовало. Схватка между вражескими пехотинцами, которые обороняли фургон с алтарём, и нашими воинами только начиналась. Там преимущество за нами, а вот бой перед храмом для нас складывался неудачно. Гурин прижал Иллера к стене, происходил размен ударами и учитель противнику заметно уступал. А вражеский избранный войны, потеряв вместе с эльфами, которых я прикончил всего шестерых, положили полтора десятка наших, включая четырёх лами. Видимо, сказалось кратковременное усиление, которое дало им преимущество. И это только то, что я увидел сразу. А ещё я обнаружил вражеского лучника, как и мои противники тоже серолицевого эльфа. Он стоял в стороне и целился в Иллера. Листовидный наконечник его стрелы стремительно наливался ярким изумрудным светом, и помешать стрелку, кроме меня, было никому. Я успел вовремя метнул в лучника очередное копье распада, которая зарекомендовала себя как грозное магическое оружие и не промазал. Заклинание вошло в бок стрелка, и он резко дёрнув руками, выпустил уже наполненную силой стрелу в небо, а затем зашатался, выронил лук и стал водить ладонями перед собой. Наверное, хотел восстановиться, но не тут-то было. Я подскочил к нему и на удивление легко, почти без усилия, смахнул его голову с плеч. Снова осмотрелся. Наши паладины и ламия оклемались так, что стали давать врагам достойный отпор, а имперские диверсанты, продолжая оставаться в развалинах, время от времени помогали союзникам и били из арбалетов. Вроде бы все складывалось неплохо, однако Иллер заметно ослабел. Меч держит уже не так уверенно и еле отмахивается. Еще немного, и Гурин сможет его прикончить, а затем займется нами, и неизвестно, сможем мы ему противостоять или нет. Так что придется помочь учителю. Тем более, что я к двум богам ближе всего. Перекинув меч в левую руку, правой я выхватил метательный нож из метеоритного металла, точно такой же, каким добил так цараха, и метнул его в спину Гурина. Расстояние плевое, метров девять. И клинок, которому я придал ускорение сырой силы энергопотоков, полетел в бога-наемника. Промазать я не мог». Однако бог почувствовал опасность и в последний момент, слегка обернувшись, своим коротким клинком отбил нож в сторону. А затем его наполненный гневом и нечеловеческой мощью взгляд остановился на мне, после чего у меня задрожали поджилки на ногах, а голова закружилась. В одно мгновение и я потеряю сознание. Но перед этим я всё-таки успел кинуть мысленный приказ Кайле Станшер. Это Урквард, приказываю атаковать цель Гурен. Хлоп. Я упал на землю и всё померкло. Ментальный удар штука опасная. Он может легко превратить любого смертного в пускающего слюни идиота. Однако я уже не совсем смертный и сталкивался с гневом богов. Поэтому ничего страшного со мной не случилось, и я очнулся быстро. Сразу вскочил на ноги. И увидел, что Иллер по-прежнему сражается с Гурином, а перед храмом продолжается бой между избранными воинами. Сколько времени я находился в беспомятьве? Скорее всего, несколько секунд. Голова кружилась, но я упрямо потянулся к своему мечу, обхватил рукоять и воткнул клинок в грунт, а потом, опёрся на оружие, словно на трость, потянулся к кмитам и нащупал чёрную петлю. Главное не промазать. и не захватить арканом Иллера. Подготовив заклинание, подумал я, и в этот момент появились боевые монстры Кайли Станшер. Тройка неестественно быстрых бронированных мутантов с длинными острыми когтями, раскидывая зелень кустов, вырвались на площадку перед святилищем и набросились на Гурина. Не самые серьезные противники для бога, это ясно, но они в то время, когда он сражается с другим богом, пусть даже не таким сильным, как он. При таком раскладе любое вмешательство со стороны даёт одному из противников преимущество, и Гурин был вынужден отвлечься. Бог наёмник оставил уже раненного в левую ногу Иллера и мечом рассёк ближайшему мутанту приплюснутый голый череп. Сделал шаг в сторону и пронзив второго, повёл клинок вверх и почти развалил монстра напополам. А за ним наступил чёрт третьего, которого он ударом кулака просто сбил с ног. Прыгнул на него сверху и ногами буквально размолотил ему грудную клетку. Честно говоря, от боевых монстров я ожидал гораздо большего, но они хотя бы не отступили под взглядом бога и отвлекли его на пару секунд. Это тоже результат. И примерившись, я накинул на Гурина Аркан чёрной петли. На полную аннигиляцию бога не надеялся, просто хотел его отвлечь и дать Иллеру время, чтобы прийти в себя. И это получилось. Чёрная петля обхватила бога наёмника в районе поясницы, и я изо всех сил потянул на себя свободный конец заклинания. Давай, подстёгивал я себя, выкладываясь на полную катушку. Рви, жилы, тяни! На краткий миг мне показалось, что чёрная петля пересилит сопротивление бога и его защитных артефактов. Вот только Гурин всё-таки выстоял. Его обтянутая тонкой кожаной перчаткой левая ладонь легла на магическую петлю, и заклинание рассеялось. Я снова упал и опять попытался подняться, однако не успел. Разъярённый гурин, глаза которого полыхали багровым светом, уже был рядом и опускал на моё лицо свой сапог. Конец, промелькнула у меня мысль, а затем бог-наёмник отлетел в сторону, И приподнявшись, я увидел, что уже он валяется на земле, а Иллер Анха оседлав его спину, раз за разом наносит ему удары моим чёрным ножом, который после неудачной атаки улетел в сторону. Скорее всё закончилось. Гурин Зинга, такой сильный, такой мощный, такой самоуверенный великий воитель, возможно, один из лучших и наиболее перспективных богов своего поколения, умер окончательной смертью. После чего избранные войны бога-наёмника, которые ещё могли сражаться, попытались сдаться. Вот только разъярённые потерями северные ведьмы и паладины не собирались брать их в плен. Они продолжили бой, и тогда войны Гурина, собранные в разных мирах наёмники, попытались сбежать, но не смогли и погибли. А всадники Яна Ойкерин, обратний Южмарига и чародеи Данцефар в это самое время добивали вражескую пехоту. В общем, для нас всё закончилось хорошо. И был только один момент, который меня немного удивил. Гурин умер, но никаких проявлений его смерти не было. Ни взрывов, ни обрушений, ни природных катаклизмов, ничего иного. С чем это связано, не знаю. Возможно, его наследие поглотил Иллер Анха, потому что после боя он некоторое время словно светился изнутри и держался бодрячком. как если бы принял допинг. Однако самое главное, на мой взгляд, к нему вернулась былая уверенность, ведь он победил, не без нашей помощи, конечно, но уничтожил врага и заставил его поплатиться за оскорбление любимой женщины.